С 1513 по 1521 год папский престол занимал Лев X, член семейства Медичи. Примечание. В миру Джованни Медичи, 1475-1521 годы, сын правителя Флоренция Лоренца Великолепного, покровителя искусств и науки. Конец примечания редактора. Поскольку Макеавелли старался снискать расположение Медичи в государе, вопрос о папской власти обходятся стороной при помощи нескольких благочестивых банальностей. В рассуждениях же содержится значительно более критический взгляд на папство. Общий подход к природе власти здесь более связан с этическими понятиями. Страница 272. Маккиавелли рассматривает в порядке их достоинств различные типы людей, обладающих властью, располагая их от основателей религии до тиранических основателей диспотий Функцию религии В государстве он представляет себе в прагматическом плане. Истинность или ложность религиозных верований совершенно не имеют значения при условии только, что государство найдет в них некоторые средства социального сплочения людей. В соответствии с этим взглядом, конечно, преследование еретиков было вполне оправданным. Что касается церкви, она осуждается по двум причинам. Первая – из-за того, что неправедный образ жизни многих ее служителей поколебал веру народа в религию. И второе – из-за того, что светские и политические интересы папства препятствовали политическому объединению и национальному единству Италии. Можно заметить, что это вполне согласуется с признанием того, что при достижении своих целей некоторые из политиков-священников действовали с великой ловкостью. В государе не затрагивается цели, в то время как в рассуждениях иногда. Что касается общепринятых норм морали, в государе ясно показано, что правители не связаны ими. Если только целесообразность не требует, чтобы законы морали были соблюдены, правитель может нарушать их. Правитель вынужден делать это, если хочет остаться у власти. В то же время он должен выглядеть для других добродетельным. Только посредством такой двойной игры – правитель может удержаться у власти. В общем, Макеавелли излагает в рассуждениях теорию политического равновесия. Все распоряжения в обществе должны иметь какую-то конституциональную силу для того, чтобы они могли соответствовать некоторой мере взаимного доверия и контроля. Эта теория восходит к государству Платона и становится влиятельной в XVII веке благодаря Локку и в XVIII веке благодаря Маттеске. Страница 273. Таким образом, Макиавелли оказал влияние как на теорию либеральных политических философов нового времени, так и на деятельность современных самодержцев. Политика двойных стандартов применяется многими, поскольку она может поддержать их, хотя у нее есть свои слабые стороны, которые Макиавелли не рассматривает. Движению Возрождения, которое охватило Италию в XV веке, потребовалось некоторое время, чтобы распространиться по ту сторону Альп. В этом распространении на север идеи возрождения претерпели некоторые существенные изменения. Прежде всего, на севере новые взгляды оказали влияние в основном на образованных людей. В сущности, в отношении этих регионов даже неверно говорить о возрождении, так как здесь не было ничего, что когда-то существовало и теперь могло бы возродиться. Если на юге традиции прошлого имели некоторое смутное значение, для народа в целом – что в северных землях влияние Древнего Рима было сравнительно кратковременным, или его не было вовсе. Новое движение таким образом поддерживалось преимущественно учеными, и его влияние было следовать на несколько ограниченным. Не находя аналогичного выхода в области искусства, северный гуманизм был в некоторых отношениях значительно более серьезным делом. В конце концов, Его разрыв со средневековой властью был более резким и трагическим, чем в Италии. Хотя многие из ученых-гуманистов не были склонны к религиозному расколу, вызванному реформацией, следовало ожидать, что если это и должно произойти, то под воздействием Северного Возрождения. Со времен Ренессанса значение религии в жизни людей по разной стороне от Альп было совершенно различным. В Италии папство представляло в некотором смысле прямую связь с прошлым Римской империей Страница 274. Что касается самой практики религии, это был скорее вопрос обычного порядка вещей, часть обыденной жизни, которую осуществляли с таким же спокойным сознанием необходимости, как еду или питье. Даже сегодня в Италии сохраняется это несколько прохладное отношение к вере, если сравнить его с отношением к религиозным верованиям в других местах. Следовательно, Существовала двойная причина, почему полное разделение с существовавшими религиозными традициями было невозможно на юге. Первое. Церковь была в некотором отношении частью господствующего порядка вещей, даже если, как указывал Макиавелли, папство было препятствием к национальному единству Италии. И второе. Веры придерживались не с такой глубокой убежденностью, чтобы это могло привести к радикальным переменам. Гуманистические же мыслители Севера были людьми, серьезно относившимися к религии и поэтому страдавшими от оскорблений, которые она терпела. В своих полемических работах они были резко враждебно к унижающим действиям папской курии. Добавим к этому чувство национальной гордости, которому итальянские прилаты не всегда уделяли должное внимание. Это была не просто общая заинтересованность в отношении денежных поступлений на содержание и украшение Рима, но также и прямое негодование при виде снисхождения, с которым смышленые итальянцы рассматривали более основательно мыслящих Тептонов Севера. Величайшим из северных гуманистов был Эразм Роттердамский, 1466-1536 годы. Оба его родители умерли прежде, чем ему исполнилось 20 лет, и это, видимо, помешало ему поступить в университет. Опекуны отправили его в монастырскую школу, и таким образом он оказался в монастыре августинцев в Стейне. Страница 275. Этот ранний опыт возбудил в нем стойкую ненависть к догматичной и лишенной воображения схоластики, которая была навязана ему. В 1494 году епископ Камбре назначил Эразма своим секретарем и тем самым помог ему вырваться из монашеской изоляции Стейна. Последовало несколько визитов в Париж, но философская атмосфера в Сорбонне уже не способствовала освоению новых знаний, поскольку в эпоху Возрождения фракции томистов и акамистов заключили мир и действовали теперь сообща против гуманистов. В конце 1499 года Иразум отправился ненадолго в Англию, где встретился с Колетом и, главное, с Мором. По возвращении на континент он начал заниматься греческим и освоил этот язык. Когда он посетил Италию в 1506 году, он получил докторскую степень в Турине, но не обнаружил никого, кто превосходил бы его в знании греческого языка. В 1516 году и разом опубликовал первое, появившееся в печатном виде издание Нового Завета на греческом. Если говорить о его книгах, то лучше всего люди помнят похвалу глупости, сатиру, созданная в доме Мора в Лондоне в 1509 году. Югреческое название – это игра слов, основанная на имени Мора. В этой книге, кроме большого числа насмешек над недостатками человечества, имеется горькая критика по поводу деградации религиозных институтов и их руководителей. Несмотря на откровенную критику церкви, Эразм, когда пришло время, не выступил открыто за реформацию, хотя и придерживался преимущественно протестантского взгляда что человек находится в непосредственных отношениях с Богом и что теология излишня. В то же время он не был втянут в религиозную полемику, бывшую следствием реформации. Он был более заинтересован в своих научных занятиях и издании книг и чувствовал, что раскол в любом случае нежелателен. В какой-то степени действительно верно, что такая полемика – это помеха, однако совсем эти вопросы нельзя было обойти стороной конце концов Эразм высказался за католицизм и тем самым нанес значительный урон своему авторитету. Руководящие положения заняли люди с более сильным характером. Эразм оставил наиболее глубокий след в области образования. Гуманистическое образование, которое до недавнего времени составляло ядро среднего образования везде, где преобладали западноевропейские взгляды, многим обязано его литературной и преподавательской деятельности. В своей издательской деятельности он не всегда бывал озабочен исчерпывающим критическим изучением текстов. Он был нацелен скорее на широкую читающую публику, нежели на академичных специалистов. В то же время сам он не писал языком обыденной прозы. Напротив, он был склонен усиливать влияние в латыни. В Англии самым выдающимся из гуманистов был сэр Томас Морр 1478-1535 годы. В 14 лет он был отправлен в Оксфорд и там начал изучать греческий. В то время это рассматривалось как легкомысленное чудачество. И, конечно, отец юного ученого смотрел на эти занятия с подозрением. Страница 276. Мору была уготована судьба идти по стопам отца и заниматься правом. В 1497 году он встретился с Эразмом, когда тот впервые приехал в Англию. Этот контакт с новой ученостью усилил интерес Мора к изучению греческого. Вскоре после этого он прошел стадию аскетизма и испытал на себе строгости картезианского ордена. В конце концов, однако, он отказался от монашеских идей, а отчасти, возможно, вопреки совету своего друга Эразма. В 1504 году мы находим его в парламенте, где он отличился, откровенно раскрыв финансовое притязание Генриха VII. В 1509 году король умер, и Мор вновь посвятил себя своей профессии. Но Генрих VIII вскоре опять призвал его к общественным делам. Мор продвинулся до высшей должности, став канцлером вместо Уолси после падения последнего в 1529 году. Но оставался у власти недолго. Он был противником развода короля с Екатериной Арагонской и отказался от должности в 1532 году. Мор вызвал ярость короля, отказавшись принять приглашение на коронацию Анны Болейн. Когда в 1534 году закон о главенстве монарха над церковью сделал Генриха VIII главой англиканской церкви, мор не стал присягать ему. За это он был отправлен в Тауэр. И в 1535 году суд признал его виновным в государственной измене за его слова о том, что парламент не имел права провозгласить короля главой церкви. Терпимость вопроса в политике была не в обычах того времени, и мор был казнен мор был плодовитым писателем, но большинство его работ с трудом читаемо сегодня. Его слава целиком покоится на политической фантазии, наиболее известной под названием «Утопия». Этот образец умозрительной социальной и политической теории, очевидно, вдохновлен государством Платона. Работа написана в форме отчета потерпевшего корабль крушения моряка, который прожил пять лет на острове Утопия в идеальном обществе. Страница 277-я. Как и у Платона, большое значение здесь придается общественной собственности и по аналогичным причинам. Мор считает, что там, где есть частная собственность, на вещи не может возникнуть надлежащего уважения к общему благу. Кроме того, если люди являются собственниками, они отделены друг от друга в той мере, какая определяется их богатством. Что все люди должны быть равны, в утопии принимается за основной факт без доказательств. Отсюда делается заключение, что частная собственность оказывает развращающее влияние, и, следовательно, она не должна быть разрешена. Когда их гость рассказывал жителям утопии о христианстве, оно заинтересовало их в основном из-за коммунистических тенденций в учении Иисуса относительно собственности. Организация этого идеального государства описана очень подробно. Там есть столичный город и 53 других города, все построены по одному образцу, с одинаковыми жилищами, в которые каждый может свободно войти. Там, где не существует частной собственности, нет причин для воровства. Сельская местность усеяна фермами, которые организованы все одинаково. Что до одежды, все носят одни и те же виды одежды, за исключением нужного практически, хотя и минимального, различия в одежде замужних и незамужних женщин. Одежда неброская и всегда остается одной и той же. Причуды моды там неизвестны. Трудовая жизнь у всех горожан проходит одинаково. Все они работают 6 часов в день, и все ложатся спать в 8 часов вечера, а встают в 4 часа утра. Те, кому отведена работа ученых, сосредоточены на своем интеллектуальном труде и больше не выполняют никаких видов поработ Правительственные органы формируются именно из этой группы людей. Система правления – форма представительной демократии, устанавливаемой посредством непрямых выборов. Глава государства избирается пожизненно при условии, что он ведет себя надлежащим образом. Если же нет, то он может быть свергнут. Социальная жизнь общества также подчинена строгим правилам. Что касается отношений с другими государствами, то они должны быть сведены практически к минимуму. В утопии не имеется своего железа, и, следовательно, его нужно завозить. Военному делу обучают как мужчин, так и женщин, хотя никогда не ведут войн, за исключением случаев самообороны или помощи союзникам и угнетенным нациям. Насколько это возможно, войны ведутся наемниками. Благодаря торговле создается фонд драгоценных металлов специально для того, чтобы платить наемным войскам во время войны». На их собственные нужды деньги им не нужны. Образ их жизни свободен от фанатизма и аскетизма. Одно минимальное ограничение, правда, там существует. Атеисты, хотя им и позволено придерживаться своих взглядов, не могут иметь статус гражданина и не могут входить в правительство. Страница 278-я. Для некоторых наиболее лакейских обязанностях там есть рабы, рекрутируемые из осужденных за серьезные преступления или из иностранцев, которые бежали со своей родины, чтобы избежать там наказания. Без сомнения, жизнь в таком хорошо задуманном государстве была бы ужасно неинтересной. Это общая черта идеальных государств. Значительно более уместно, обсуждая трактат Мора, сказать о его новом либеральном подходе к вопросу о религиозной терпимости. Реформация стряхнула... С христианского сообщества Европа его благодушное отношение к власти. Мы уже упоминали, что у этих событий были предшественники, проповедовавшие терпимость в вопросах веры. Когда реформация привела к религиозному расколу в Европе, понятие терпимости в конечном итоге возобладало. Возможность истребления и подавление в большом масштабе была испробована и в конце концов признана недопустимой. Однако в XVI веке понятие, что каждый человек может иметь свои уважаемые другими религиозное верования считалось все еще слишком эксцентричным чтобы привлечь внимание одним из результатов реформации было то что религия стала более политизированной часто национально политизированной как в англии очевидно что этого никогда бы не могло случиться если бы преобладала одна всеобщая религия Именно этот новый политический характер религиозной приверженности люди типа Мора осуждали, отказывая в своей поддержке реформации. В сущности, они были согласны с необходимостью реформ, как мы уже видели, обсуждая взгляды Эразма. Но они сожалели о насилии и раздоре, которые сопровождали появление нового вероучения. В этом они, конечно, были совершенно правы. В Англии национальный характер религиозного раскола проявился особенно ясно. Страница 279-я. Тут новая церковь наиболее вписывается в политические установки правительственной машины. В то же время перелом здесь в некоторых отношениях не сопровождался таким насилием, как в других местах, поскольку в Англии длительно существовала традиция относительной независимости от Рима. Уже Бельгельм-завоеватель настаивал на том, чтобы иметь свой решающий голос при назначениях епископов. Антикатолическая направленность новой церкви сохраняется в ее протестантской преемственности, которая берет свое начало во времена Вильяма и Марии. Примечание. Подразумевается Уильям Шекспир и Марии Тюдор. Кровавая. К концу XVI века английский протестантизм стал теснить католицизм. Его окончательное торжество ознаменовало казнью Карла I и установлением диктатуры Кромвеля. 40-е годы XVI века. Конец примечания редактора. По неписанному закону ни один рима католик не может стать президентом Соединенных Штатов. Мы видели, что в течение нескольких веков до того, как разразилась гроза реформации, постепенное изменение интеллектуального климата содействовало преодолению старых взглядов на верховенство церкви. Причины, вызвавшие это революционное изменение, различны и запутаны, поэтому мы просто констатируем в данном случае бунт против власти посредников между Богом и человеком. Но эта похольная система не была бы отвергнута, если бы церковь своими злоупотреблениями не привлекла внимание людей к несоответствию между тем, что она проповедовала, и тем, что она делала на практике. Духовенство часто обладало значительной земельной собственностью. Само по себе это могло бы не считаться чем-то предуседительным, если бы не невозможность согласовать учение Христа с поведением его наместников на земле. Что касается вопросов религиозного учения, уже Аккам, утверждал, что христианство могло бы функционировать без деспотического владычества Папы Римского. Таким образом, внутри самой церкви существовали все предпосылки для последовательной реформы христианского вероисповедания. В конечном итоге, благодаря политическим распрям потребность в реформе вылилась в раскол. Сами реформаторы были духовно зависимы от ученых-гуманистов, которые подготовили для реформ почву. Реформаторы же принесли... Революционный пыл, который, как считают критически настроенные мыслители, часто бывает трудно заполучить. Мартин Лютер, 1483-1546 годы, был монахом-августинцем и учителем теологии. Унизительная практика продажи индульгенций причиняла ему, как и многим другим, острые моральные страдания. В 1517 году он открыто высказался и провозгласил знаменитые 95 тезисов которую он прибил к двери замковой церкви Виттенберга. Высказываясь за реформу церкви, он не имел намерения устанавливать новую религию, однако горячо дебатируемый вопрос о реформе подразумевал решение одной проблемы – крупных финансовых вложений в иноземную церковь. Страница 280. Ко времени, когда в 1520 году Лютер публично жег папскую булу о его отлучении от церкви, дело уже было непросто в реформе церкви – Немецкие короли и правители начали поддерживать реформацию, и она превратилась в политическое выступление немцев против коварной власти папы. После Вормского рейхстага 1521 год, где он отказался отречься от своих взглядов, Лютер вынужден был скрываться 10 месяцев, а затем он издал Новый Завет на немецком языке. В качестве литературного документа этот перевод в какой-то мере сделал для немцев то, что сделала божественная комедия для итальянцев. Во всяком случае, он сильно помог распространению слова Евангелия среди народа. Теперь каждый, кто умел читать, мог увидеть, что существуют глубокие противоречия между учением Христа и существующим общественным порядком. В основном на этом и на новом протестантском понимании Библии, как единственного авторитета для верующего, была основана сила крестьянской революции 1524 года. Но Лютер не был демократическим реформатором и открыто выступил против тех, кто проявил неповиновение своим политическим господам. Его политическое мышление оставалось средневековым. Крестьянские восстания сопровождались большой жестокостью и насилием, и, в конце концов, были столь же жестоко подавлены. Эта неудавшаяся попытка социальной революции ослабила первоначальный импульс реформирования религии. Термин «протестант» происходит от слова «протест» с которым сторонники реформ церкви выступили против попытки императора в 1529 году вновь вынести на рассмотрение положение Вормского рейхстага 1521 года. Лютер и его сторонники были объявлены вне закона. Эта мера была отменена в 1526 году. Теперь Лютер вновь отказался под запретом в империи и поэтому не присутствовал на Рейхстаге в Аугсбурге в 1530 году. Но протестантское движение к тому времени стало слишком сильным, чтобы его подавить, и в 1532 году император был принужден религиозной общественностью Нюрнберга дать гарантии тем, кто добивался свободного отправления нового культа. Протестантизм быстро распространился на Нидерланды, Францию и Швейцарию. После Лютера самым влиятельным реформатором был Жан Кальвин, 1509-1564 год. Француз, поселившийся в Женеве. Страница 281. Он присоединился к реформистскому движению вскоре после того, как ему исполнилось 20 лет, и впоследствии стал духовным вождем протестантизма во Франции и Нидерландах. Кальвинизм, как учение, выросшее из августинизма, более воинствен и бескомпромиссен, чем лютеранский евангелизм. Он насыщен пуританскими идеалами и придерживается мнения, что спасение души – вопрос божественного предопределения. Это одна из наименее привлекательных черт протестантской теологии, и римско-католическая церковь вовремя отмежевалась от этого учения. На практике оно, конечно, приносит меньше вреда, чем могло бы показаться на первый взгляд, поскольку каждый волен считать себя одним из избранных.